Студия Книга представляет Антон Павлович Чехов «Чайка» Читает артист Сергей Горбунов Действующие лица Ирина Николаевна Аркадина По мужу Треплева, актриса Константин Гаврилович Треплев Ее сын, молодой человек Петр Николаевич Сорин ее брат. Нина Михайловна Заречная, молодая девушка, дочь богатого помещика. Илья Афанасьевич Шамраев, поручик в отставке, управляющий у Сорина. Полина Андреевна, его жена. Маша, его дочь. Борис Алексеевич Тригорин, билетрист. Евгений Сергеевич Дорн, врач. Семен Семенович Медведенко учитель. Яков работник. Повар горничная. Действие происходит в усадьбе Сорина. Между третьим и четвертым действием проходит два года. Действие первое. Часть парка в имении Сорина.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 Маша и Медведенко идут слева, возвращаясь с прогулки. «Медведенко, отчего вы всегда ходите в черном?» «Маша, это траур по моей жизни. Я несчастна». «Медведенко, отчего?» — в раздумье. «Не понимаю. Вы здоровы. Отец у вас хотя и не богатый, но с достатком». Мне живется гораздо тяжелее, чем вам Я получаю всего 23 рубля в месяц Да еще вычитают с меня в эмиритуру А я все же не ношу траура Садятся Маша Дело не в деньгах И бедняк может быть счастлив Медведенко Это в теории А на практике выходит так Я, до да мать, да две сестры и братишка А жалование всего 23 рубля «Ведь есть и пить надо. Чаю и сахару надо. Табаку надо. Вот тут и вертись». Маша, оглядываясь на эстраду, «Скоро начнется спектакль». «Медведянка, да, играть будет заречная, а пьеса — сочинение Константина Гавриловича».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 «Я без средств, семья у меня большая. Какая охота идти за человека, которому самому есть нечего?» «Маша, пустяки», — нюхает табак. «Ваша любовь трогает меня, но я не могу отвечать взаимностью. Вот и все», — протягивает ему табакерку. «Одолжайтесь», — медведенко. «Не хочется». Пауза. «Маша, душно». «Должно быть, ночью будет гроза. Вы все философствуете или говорите о деньгах. По-вашему, нет большего несчастья, как бедность. А, по-моему, в тысячу раз легче ходить в лохмотьях и побираться, чем... Впрочем, вам не понять этого». Входит справа Сорин и Треплев. Сорин, опираясь на трость. «Мне, брат, в деревне как-то не того».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 Треплеву. «Так вы перед началом пришлите сказать?» Оба уходят. «Сорин. Значит, опять всю ночь будет выть собака. Вот история. Никогда в деревне не жил, как хотел. Бывало, возьмешь отпуск на двадцать восемь дней и приедешь сюда, чтобы отдохнуть и все. Но тут тебя так даймут всяким вздором, что уж с первого дня хочется вон!» Смеется. «Всегда я уезжал отсюда с удовольствием». «Ну, а теперь я в отставке, деваться некуда. В конце концов, хочешь, не хочешь — живи». Яков Треплеву. «Мы, Константин Гаврилович, купаться пойдем». Треплев. «Хорошо, только через десять минут будьте на местах». Смотрит на часы. «Скоро начнется». Яков. «Слушаю». Уходит. Треплев, окидывая взглядом эстраду.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 Ей уже досадно, что вот на этой маленькой сцене будет иметь успех Заречная, а не она, посмотрев на часы. «Психологический курьез, моя мать. Бесспорно талантлива, умна, способна рыдать над книжкой. Отхватить тебе всего некрасова наизусть. За больными ухаживает, как ангел. Но попробуй похвалить при ней Дузе. Ого-го!» Нужно хвалить только ее одну Нужно писать о ней, кричать Восторгаться ее необыкновенной игрой в дам аух камелес» или «В чат жизни» Но так как здесь в деревне нет этого дурмана То вот она скучает и злится И все мы ее враги Все мы виноваты Затем она суеверно боится трех свечей Тринадцатого числа Она скупа У нее в Одессе в банке «Семьдесят тысяч. Это я знаю, наверное. А попроси у нее взаймы, она станет плакать». «Сорин, ты вообразил, что твоя пьеса не нравится матери, и уже волнуешься, и все. Успокойся, мать тебя обожает». Треплев, обрывая у цветка лепестки. «Любит, не любит, любит, не любит, любит, не любит», смеется. «Видишь, моя мать меня не любит».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 Мораль маленькую, удобно понятную, полезную в домашнем обиходе. Когда в тысячу вариаций мне подносят все одно и то же, одно и то же, одно и то же, то я бегу и бегу, как мопасан бежал от эйфелевой башни, которая давила ему мозг своей пошлостью. Сорин, без театра нельзя. Треплюв, нужны новые формы. «Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно», — смотрит на часы. «Я люблю мать. Сильно люблю. Но она ведет бестолковую жизнь, вечно носится с этим биллетристом, Имя ее постоянно треплют в газетах, и это меня утомляет. Иногда же просто во мне говорит эгоизм обыкновенного смертного. Бывает жаль, что у меня мать известная актриса».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 Человек умный, простой, немножко, знаешь, меланхоличный. Очень порядочный. Сорок лет будет ему еще не скоро, но он уже знаменит и сыт по горло. Что касается его писаний, то, как тебе сказать, мило, талантливо, но после «Толстого» или Зала не захочешь читать Тригорина. Сорин. «А я, брат, люблю литераторов».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 «Отчего оно такое темное?» Треплев. «Уже вечер, темнеют все предметы. Не уезжайте рано, умоляю вас!» «Нина. Нельзя!» Треплев. «А если я поеду к вам, Нина? Я всю ночь буду стоять в саду и смотреть на ваше окно!» «Нина. Нельзя! Вас заметит сторож. Трезор еще не привык к вам и будет лаять!» Треплев. «Я люблю вас, Нина!» -с, -с, -с, -с, с треплев услышав шаги кто там вы яков яков за эстрадой точно так треплев становитесь по местам пора луна восходит яков точно так треплев спирт есть сера есть когда покажутся красные глаза нужно чтобы пахло серой нине идите там все приготовлено вы волнуетесь нина «Да, очень. Ваша мама... Ничего, ее я не боюсь, но у вас Тригорин. Играть при нем мне страшно и стыдно. Известный писатель. Он молод?» Треплев. «Да». «Нина». «Какие у него чудесные рассказы!» Треплев холодно. «Не знаю, не читал». «Нина». «В вашей пьесе трудно играть. В ней нет живых лиц». Треплев. «Живые лица». «Надо изображать жизнь не такую, как она есть, и не такую, как должна быть, а такую, как она представляется в мечтах». «Нина, в вашей пьесе мало действия, одна только читка. И в пьесе, по-моему, непременно должна быть любовь». Оба уходят за эстраду. Входят Полина Андреевна и Дорн. «Полина Андреевна, становится сыро. Вернитесь, наденьте калоши».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 Вы не замечали холода, признайтесь. Она вам нравится. Дорн. Мне 55 лет. Полина Андреевна. Пустяки, для мужчины это не старость. Вы прекрасно сохранились и еще нравитесь женщинам. Дорн. Так что ж вам угодно? Полина Андреевна. Перед актрисой вы все готовы падать ниц. Все. Дорн напивая. «Я вновь перед тобою. Если в обществе любят артистов и относятся к ним иначе, чем, например, к купцам, то это в порядке вещей. Это идеализм». Полина Андреевна. «Женщины всегда влюблялись в вас и вешались на шею. Это тоже идеализм». Дорн, пожав плечами. «Что ж, в отношениях женщин ко мне было много хорошего». «Во мне любили главным образом превосходного врача. Лет десять-пятнадцать назад, вы помните, во всей губернии я был единственным порядочным акушером. Затем всегда я был честным человеком». Полина Андреевна хватает его за руку. «Дорогой мой». Дорн, тише. Идут. Входят Аркадина под руку с Сориным, Тригорин, Шамраев, Медведянка и Маша. Шамраев. В 1873 году в Полтаве на ярмарке она играла изумительно. Один восторг. Чудно играла. Не извольте ли также знать, где теперь комик Чадин, Павел Семенович? В Расплюеве был неподражаем. Лучше Садовского, клянусь вам, многоуважаемое. Где он теперь? Аркадина. Вы все спрашиваете про каких-то допотопных. Откуда я знаю? Садится. Шамраев вздохнув. Пашка Качадин! Таких уж нет теперь. Пала сцена, Ирина Николаевна. Прежде были могучие дубы, а теперь мы видим одни только пни. Дорн. Блестящих дарований теперь мало, это правда. Но средний актер стал гораздо выше. Шамраев. Не могу с вами согласиться. Впрочем, это дело вкуса». «Дегустимус аут бене, аут нихил». Треплев выходит из-за эстрады. Аркадина сыну. «Мой милый сын, когда же начало?» Треплев, «Через минуту, прошу прощения». Аркадина читает из «Гамлета». «Мой сын, ты очи обратил мне внутрь души, и я увидела ее в таких кровавых, в таких смертельных язвах». «Нет спасения!» — треплюв из Гамлета. «И для чего же ты поддалась пороку? Любви искала в бездне преступления!» За эстрадой играют вражок. «Господа, начало! Прошу внимания!» Пауза. «Я начинаю!» — стучит палочкой и говорит громко. «О вы!» Почтенные старые тени, которые носитесь в ночную пару над этим озером. Усыпите нас, и пусть нам приснится то, что будет через двести тысяч лет. Сорин. Через двести тысяч лет ничего не будет. Треплев. Так вот, пусть изобразят нам это ничего. Аркадина. Пусть. Мы спим. Поднимается занавес.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 «Аркадина. Он сам предупреждал, что это шутка, и я отнеслась к его пьесе как к шутке». «Сорин. Все-таки...» «Аркадина. Теперь оказывается, что он написал великое произведение. Скажите, пожалуйста». «Стало быть, устроил он этот спектакль и надушил Серый не для шутки, а для демонстрации? Ему хотелось поучить нас, как надо писать и что нужно играть» наконец это становится скучно эти постоянные вылазки против меня и шпильки воля ваша надоедят хоть кому капризный самолюбивый мальчик сорин он хотел доставить тебе удовольствие аркадина да однако ж вот он не выбрал какой нибудь обыкновенной пьесы а заставил нас прослушать этот декадентский бред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 «Я не Юпитер, а женщина», — закуривает. «Я не сержусь. Мне только досадно, что молодой человек так скучно проводит время. Я не хотела его обидеть». Медведенко. «Никто не имеет основания отделять дух от материи, так как, быть может, самый дух есть совокупность материальных атомов», — живу Тригорину. «А вот, знаете ли, описать бы в пьесе и потом сыграть на сцене,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 «Полагаю, теперь можно поднять занавес, а то жутко!» Шамраев громко. «Яков, подними-ка, братец, занавес!» Занавес поднимается. Нина Тригорину. «Не правда ли странная пьеса?» Тригорин. «Я ничего не понял. Впрочем, смотрел я с удовольствием. Вы так искренне играли. И декорация была прекрасная. Пауза. Должно быть, в этом озере много рыбы». Нина. Да. Тригорин. Я люблю удить рыбу. Для меня нет больше наслаждения, как сидеть под вечер на берегу и смотреть на поплавок. Нина. Но я думаю, кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие наслаждения не существуют. Аркадина смеясь. Не говорите так. Когда ему говорят хорошие слова, то он проваливается. Шамраев. «Помню в Москве, в оперном театре, однажды знаменитый Сильва взял нижнее «до», а в это время как нарочно сидел на галерее бас из наших синодальных певчих. И вдруг, можете себе представить наше крайнее изумление, мы слышим с галереи «Браво, Сильва!» целую октавой ниже. Вот это к низким баском «Браво, Сильва!» Театр так и замер. Пауза. Дорн, тихий ангел пролетел. Нина, а мне пора. Прощайте. Аркадина, куда? Куда так рано? Мы вас не пустим. Нина, меня ждет папа. Аркадина, какой он право. Целуются. Ну, что делать? Жаль, жаль вас отпускать. Нина, если бы вы знали, как мне тяжело уезжать. Аркадина. «Вас бы проводил кто-нибудь, моя крошка?» Нина испугана. «О, нет, нет!» Сорин ей умоляюще. «Останьтесь!» Нина. «Не могу, Петр Николаевич!» Сорин. «Останьтесь на один час и все!» «Ну что, право!» Нина, подумав сквозь слезы. «Нельзя!» Пожимает руку и быстро уходит. Аркадина. Несчастная девушка в сущности. Говорят, ее покойная мать... Завещала мужу все свое громадное состояние, все до копейки. И теперь эта девочка осталась ни с чем, так как отец ее уже завещал все своей второй жене. Это возмутительно. Дорн. Да, ее папенька порядочная таки скотина. Надо отдать ему полную справедливость. Сорин, потирая озябшие руки. Пойдемте-ка, господа, и мы, а то становится сыро. У меня ноги болят. «Аркадина, они у тебя как деревянные, едва ходят. Ну, пойдем, старик злосчастный», — берет его под руку. Шамраев, подавая руку жене, «Мадам?» Сорин, «Я слышу, опять воет собака Шамраеву. Будьте добры, Илья Афанасич, прикажите отвязать ее». Шамраев, «Нельзя, Петр Николаевич, боюсь, как бы воры в амбар не забрались. Там у меня проса». Идущему рядом Медведенку, «Да на целую октаву ниже! Браво, Сильва!» «А ведь не певец, простой синодальный певчий!» «Медведянка, а сколько жалований получает синодальный певчий!» «Все уходят, кроме Дорна». «Дорн один. Не знаю, быть может, я ничего не понимаю или сошел с ума, но пьеса мне понравилась. В ней что-то есть». Когда эта девочка говорила об одиночестве, и потом, когда показались красные глаза дьявола, у меня от волнения дрожжали руки. Свежо, наивно. Вот, кажется, он идет. Мне хочется наговорить ему побольше приятного. Треплев входит. Уже нет никого. Дорн, я здесь. Треплев, меня по всему парку ищет Машенька. Несносное создание. Дорн.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 Потому что художественное произведение непременно должно выражать какую-нибудь большую мысль. Только то прекрасно, что серьезно. Как вы бледны. Треплюв, так вы говорите, продолжать? Дорн, да. Но изображайте только важное и вечное. Вы знаете, я прожил свою жизнь разнообразно и со вкусом.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 «Успокойтесь, мой друг!» Треплев, «Но все-таки я поеду. Я должен поехать!» «Маша, идите, Константин Гаврилович, в дом. Вас ждет ваша мама. Она неспокойна!» Треплев, «Скажите ей, что я уехал. И прошу вас всех, оставьте меня в покое! Оставьте! Не ходите за мной!» Дорн, «Но-но-но, милый, нельзя так. Нехорошо!» Треплев сквозь слезы. «Прощайте, доктор. Благодарю». Уходит. Дорн, вздохнув. «Молодость, молодость». Маша. «Когда нечего больше сказать, то говорят. Молодость, молодость». Нюхает табак. Дорн берет у нее табакерку и швыряет в кусты. «Это гадко!» Пауза. «В доме, кажется, играют. Надо идти». «Маша». «Погодите». Дорн. «Что?» «Маша». Я еще раз хочу вам сказать. Мне хочется поговорить, волнуюсь. Я не люблю своего отца, но к вам лежит мое сердце. Почему-то я всей душою чувствую, что вы мне близки. Помогите же мне, помогите, а то я сделаю глупость. Я надсмеюсь над своей жизнью, испорчу ее. Не могу дольше. Дорн. Что? В чем помочь? Маша. Я страдаю. «Никто не знает моих страданий!» — кладет ему голову на грудь тихо. «Я люблю Константина!» «Дорн! Как все нервны! Как все нервны! И сколько любви! О, колдовское озеро! Нежно! Ну что же я могу сделать, дитя мое? Что? Что?» «Занавес!»